Глава 42 вторая. все-таки влез. Я спустился черным ходом из банковской конторы Брэля и сел в корвет. Очень кстати, потому что срок погашения займа вышел вчера, но я бы не хотел его впутывать в это дело. Такие вопросы не должны касаться императора. Пусть и действовал он через третьих лиц. Стоит поблагодарить но он теперь ни за что не признает, что перекупил мой долг, зато целую вечность будет таить усмешку в глазах. Брель так юлил, многозначительно поводя лохматыми седыми бровями, что расспрашивать было бессмысленно. Он называл это коммерческой тайной. Толку расспрашивать, когда все и так ясно. Брель – редкая гнида, которая охотно продает долги, но он единственный, кто может выложить по щелчку пальцев крупную сумму. Черт с ним. Я отдам, как только поступят доходы Сатола и Фесса. По крайней мере, стало хотя бы одной проблемой меньше. Пиром станет ждать, в отличие от банкира. Я наобещал ему золотые горы. Да я бы тогда жизнью свою заложил, лишь бы получить эти чертовы 200 тысяч. И все для чего? Чтобы чертов старик все испортил. Я не для того вернул ее, чтобы отдать Тенову. Старик затаился, впрочем, как и его дочь. Не изводила визитами или упреками. Почти не попадалась на глаза. Казалась всем довольной. Выжидала, когда лопнет терпение. Но и совету Эмму тоже не выдавали. Все, как я и предполагал. Совет – блеф. Совет – это ненужные вопросы и неприятные осложнения. Совет – это большие проблемы. Лишь бы она была жива. Твою мать, только бы жива. Терпение впрямь лопалось. Каждый день я надеялся на какие-то известия. Но Торн только качал головой, и я уже не мог видеть его синюю рожу в головизоре. Он плохо ищет. Зато я постоянно слышал, что он проводит вечера в борделе. Видно, юнец тоскует по своей безмозглой девчонке, а Моргана использует как предлог. Это нужно прекращать. Впрочем, плевать его дело. Но мне сейчас позарез нужен друг, а не влюбленный идиот. Не понимает просьбы, «Значит, послушается приказа». Корвет обогнул коллегию и вылетел на магистраль. Я курил и смотрел в окно. На призрачные стеклянные свечи высоток, в которых отражались бесконечные мелькающие огни, галактическая палата, шпиль императорского банка, башня послов, щетинящиеся посадочными платформами, как рыбий скелет костями. Как же давно я просто не смотрел в окно, замечая, что именно за ним, а за ним чужая жизнь, полная звуков, рассвеченная фонарями. Давным-давно я отмечал лишь начальные и конечные точки своих поездок. Промежутки были неважны. Я видел лишь пункты назначения, ступени, по которым забирался наверх. Я перестал их считать. И только теперь, стоя на самой вершине, я смотрел вниз и сбивался со счета. Я смертельно устал, будто несколько лет, Без остановки поднимался по дворцовой лестнице размышлений. Бесконечно, день за днем, едва волоча ноги, вместо облегчения и восторга триумфа я получил груз, который угрожал меня раздавить. А теперь еще и это дерьмо, которое совершенно выбивало из колеи. Я активировал карту. У каменного сада горело зеленым. Застать Торна дома в этот час было почти немыслимо. Впрочем, как и в любой другой. Я нажал на кнопку связи с пилотом. каменному саду. Корвет резко развернулся вокруг исполинской колонны перма-второго, увенченной титанической статуей, и юркнул под арку моста. Статуя представилась утопленной, обесчисленный транспорт вокруг, как косяк шустрых рыб. Я бы нырнул. На самую глубину, где нет ни людей, ни звуков. Когда я так отдыхал в последний раз? Не помню, черт подери, не помню. Винс удивился. Если не сказать, ошалел. За все это время я был у него раза три, не больше. Он квартировал в одной из высоток и занимал целый этаж. Встретил меня в халате. Не ожидал ваше сиятельство. Я хлопнул его по плечу. Ты дома? Удивлен. Увольнительный? Ты вовремя. Мне отчитались буквально пять минут назад. Не успел тебе сообщить. Ищейки полагают, что периметр поиска можно сократить до трех кварталов. Винц развернул световую карту и ткнул пальцем в паутину, часть которой окрасилась красным. Семи судов, галактической биржи и старого невольничьего рынка. Ее следы терялись в районе биржи. Биржа имела свои внутренние стартовые платформы. Эма могла оказаться в любом месте планеты. Но у ищеек свои надежные источники. Они не раскроют их даже императору. На то они и ищейки. И если они ограничили территорию, ответ напрашивался только один, но я не хотел в это верить. Бордель? Я не мог даже вообразить, что ее касаются чужие руки. В районе семи судов десятки борделей. Винс скривился и покачал головой. Не думаю, это довольно глупо, она слишком приметная. К тому же вся эта история с советом, надо быть совсем без мозгов, чтобы ее принять. Это самый очевидный вариант. Рынок – абсурд. Биржа, сам понимаешь. Там только магазины и жилые дома. Я закурил, подошел к окну, смотрел на снующую в сумерках вереницу корветов, подсвеченных всеми мысленными цветами. Неужели Верея дала мне намек? Или все же обмолвилась для красного словца? Бордель! Твою мать! Это вполне похоже на женскую месть. Я повернулся к Винсу. Содержатели маленьких никогда не рискнут. А вот больших, какие самые крупные? Это ты у нас специалист по борделям. Он отмахнулся. Перестань, ты же знаешь, что это не так. Морган, твое поручение. Я махнул рукой, сейчас даже подначивать его не было настроения. Он вновь ткнул в карту, окрашивая паутину зелеными квадратами. Райский цветок, соблазн, парящая дева. Самый крупный райский цветок. «А у какого самая скандальная репутация?» Винс пожал плечами. «Пожалуй, соблазн и дева. В первом частые драки, а второй, сам знаешь, из-за кары и прочих». Он помедлил. «Неужели ты впрямь думаешь, что Теннелл опустится до такого? Может, все же в какой-то квартире ее держит? Я вновь закурил и отвернулся к окну. Этот говню способен на что угодно. И он, и его дочь перешли все границы. Как только все закончится, я потребую развода. Диктовать мне правила. Да он охренел. Я покачал головой. Нет, Винс, не квартира. Это слишком просто. Увы, слишком просто. Что же тогда делать? Я пожал плечами. Да черт его знает, что делать. Я не могу убрать штурмом борделей. Как минимум послать проверенных людей, чтобы поглядывали. Но это чушь, так, для очистки совести. Если кто-то из содержателей действительно рискнул взять ее к себе, ее никогда не покажут. Винс, и ты теперь не должен там появляться. Все знают, что, мои. Все знают, что ты мое доверенное лицо. И все знают, что я ее ищу. Он скривился. Да брось, мне не запрещено. Я покачал головой. Это приказ, Торн. Пока все не закончится, чтобы ноги твоей не было в борделе.